Глава двадцать восьмая. Вопль над развалинами. Ксения проснулась в кромешной тьме. Последнее, что она помнила, это, как они с Антоном вышли из школы подышать свежим воздухом, а затем вспышка молнии, хотя по всем прогнозам грозу не обещали. Антон отлетел назад оглушенный и врезался головой в стену, а ее схватил кто-то сильный и очень высокий. Она пыталась отбиваться, но он вытащил ее на стоянку и накрыл лицо тряпкой, имевшей очень острый и неприятный запах. Так вот, почему она уснула. Ксения подняла голову. О, в вышине сквозь какие-то неровные прямоугольные рамы в черной крыше виднелось звездное небо. Девушка глянула вбок. Привыкнув к темноте, она смогла разглядеть растрескавшиеся стены, изогнутые балки и груды обгоревших кирпичей и кусков штукатурки. — Где я? — тихо спросила она. — В развалинах лаборатории профессора Штерна. Послышалось из темноты. Здесь все началось, здесь и закончится. Ксения вздрогнула и всмотрелась во тьму. Наконец ей показалось, что она заметила говорившего. Длинная тень стояла у дальней стены и не шевелилась. Руки незнакомца поблескивали во мраке. По металлическим суставам бегали искорки. — Меобиус! — воскликнула Ксения. — Так ты знаешь мое имя? — он тихо усмехнулся. — Я польщен. — Мне рассказывали о тебе. Зачем ты привез меня сюда? «Я просто хочу понять». «Что понять?» Темный силуэт шагнул к ней, и она, наконец, смогла его разглядеть. Высокий, широкоплечий, мертвенно-бледный. Мебиус был очень мрачен. Он медленно снял с шеи небольшой медальон, раскрыл его, затем щелкнул зажигалкой и показал девушке хранящуюся внутри фотографию. На миниатюрном черно-белом снимке Ксения увидела свое улыбающееся лицо. Но это была не она. «Ты похожа на нее, как две капли воды», — мрачно произнес Мебиус. «Но ты не можешь быть ею. Кто ты такая? Откуда взялась?» «Ты об Ингештерн?» — дрожащим голосом спросила Ксения. «О ней». — качнул головой он. — Что тебе известно? — Немного. Когда Штерн отчаялся найти лекарство от ее болезни, он создал двух ее клонов, чтобы на них экспериментировать с новыми снадобьями. Я — один из этих клонов. — Вот оно что! — потрясенно прошептал Мебиус. — Это похоже на правду. Штерн был сумасшедшим. Это в его стиле. Он посмотрел ей прямо в глаза. Но что он сделал с настоящей Ингой? «Я не знаю», — честно призналась Ксения. И вдруг ее осенило. Как же она раньше не подумала? Стеклянный саркофаг в подвале особняка Штерна. Там лежал человек. Это и была Инга. Профессор мог заморозить ее до лучших времен, погрузить в анабиоз она бесследно исчезла шестнадцать лет назад проговорил меоббюс единственное существо которое я по настоящему любил к которому был привязан его остальные когти судорожно сжали медальон когда штерн сделал это со мной я всерьез подумывал покончить с собой и лишь инга удержала меня от страшного шага добрая милая смертельно больная как и я до того как профессор штерн превратил меня в электрическое чудовище ты был болен спросила ксения я умирал он дал мне вторую жизнь но какой ценой мебиус горько усмехнулся и расстегнул свою куртку ксения увидела железные пластины соединенные между собой проводами, заменяющие ему кожу на груди. «Поэтому я и ненавижу метаморфов», — сказал он, застегивая молнию. «Все творения Штерна — великое зло, и они должны сгинуть с лица Земли вслед за своим Создателем». Он злобно взглянул на нее. и ведь тоже метаморф?» «Я? Но я знаю это». «Видел тебя в деле. И ты не Инга. Она была ангелом во плоти, а ты зло в чистом виде. Значит, тебе придется уйти». Ксения вскочила на ноги и, путаясь в складках платья, бросилась к противоположной стене. «Тебе не скрыться», — спокойно сказал Мебиус. «Не в этот раз». По его телу зазмеились тонкие голубые молнии. «Ненавидишь метаморфов?» — крикнула Ксения. «Хочешь их уничтожить? Вот и начал бы с себя!» «Я бы с радостью», — мрачно изрек он. «Но кто-то ведь должен сделать эту работу, избавить мир от монстров. Кто, если не я?» Черная машина Константина бесшумно остановилась у ворот школы. Сам вожак стаи сидел за рулем, Ноздря восседал рядом с ним на пассажирском сидении, Тесса и Никита расположились сзади. Площадь перед школой заполняли машины службы безопасности. Напуганные ученики в карнавальных костюмах толпились во дворе. Следователи беседовали с преподавателями, Лидия Белохвостикова работала на камеру, перебегала от одного школьника к другому и совала им под нас микрофон. Ноздря открыла окно в машине и с жадностью понюхал воздух. «О да», — довольно прошамкал он, — «это произошло здесь. Чувствую ее запах. И еще кое-что. Ее усыпили сильным снотворным». Константин нажал кнопку на приборной панели, и в потолке машины открылся люк. Ноздря с готовностью высунул голову наружу и скомандовал «Вперед!» Константин тут же тронулся с места. У старика действительно оказалось потрясающее чутье. Он чувствовал запах духов Ксении так, словно тот неподвижным шлейфом висел в воздухе над дорогой. Иногда ноздря говорил Константину, куда поворачивать, и вожак тут же выполнял его приказы. Следуя указаниям старика, они добрались до центра города, затем повернули в сторону порта. «Она уже близко», — вскоре сказал Ноздря. «Я это чую». Никита нервно заерзал, Тесса, понимающая, на него взглянула. «Мы найдем ее», — пообещала она. Ноздря еще никогда не ошибался. Машина въехала на территорию порта и остановилась у гигантского якоря, возвышавшегося на гранитном постаменте. Это был памятник местным корабельным мастерам. — Дальше на транспорте нельзя, — сказал Константин. — Придется идти пешком. — А что, и прогуляемся? — воскликнул Ноздря. — Уже немного осталось. Он с шумом втянул Ноздрями воздух. — Туда, — сказал старик и показал рукой на север. Никита проследил за его жестом. Вдали... На высоком утесе все еще торчали развалины ангара номер 18, сожженного Едвигой Савицкой этим летом. Их разгребли, но окончательно не убрали. Когда-то на этом самом месте располагалась лаборатория профессора Штерна. У подножья утеса стоял брошенный темно-синий джип с тем самым номером, что дала Никите Лидия Белохвостикова. «Значит, Мебиус здесь». «Кажется, я знаю, куда он ее спрятал», — задумчиво произнес Никита. И он оказался прав. Ноздря повел их именно в том направлении. Мрачные, почерневшие руины были огорожены разорванной сетчатой оградой. Вместо ворот зияла огромная рваная дыра. Когда они подошли к забору в центре развалин, что-то гулко взорвалось. В небо, Ударила ослепительная молния. «Они там!» — крикнул Никита и, обогнав остальных, дикими скачками понесся к руинам. Сильнейший разряд громыхнул над головой Ксении и опалил ей волосы. Стена над девушкой треснула. Обгоревшие куски кирпича посыпались вниз. Ксения опрометью кинулась в сторону и нырнула за выступ каменной кладки. «Лучше не шевелись», — сказал Мевиус. «И я сделаю все быстро». Само твое появление на свет было ошибкой, страшным преступлением против человечества, и я помогу тебе обрести покой. Каменный выступ разлетелся всплеском оплавленных осколков. Ксения с визгом опрокинулась на спину. Проклятое платье не давало ей никакой возможности двигаться. Она ухватилась за подол двумя руками и, стиснув зубы, оторвала от него широкую полосу. Затем скомкала и швырнула в сторону. Мебиус тут же выстрелил, и свернутая ткань вспыхнула ярким пламенем. Ксения выпрямилась перед ним и расправила плечи. «Ну, хватит!» — крикнула она. «Теперь и ты увидишь меня в деле!» «Какая самоуверенность!» — усмехнулся Мебиус. Он протянул к ней когти и выпустил извилистую молнию. Ксения резко дернулась ему навстречу. Она перехватила разряд левой рукой и впитала его в себя. Затем выбросила правую руку вперед и врезала Мебиусу его же молнией. Мужчину отбросила назад, он ударил со спиной отреснувшую стену. Тонкая перегородка проломилась, и метаморф вылетел в соседнюю комнату. Ксения тут же развернулась и бросилась бежать. Ее глаза уже немного привыкли к темноте. Она быстро лавировала между сгоревшими перегородками, огибая их, а иногда просто перепрыгивая. Позади нее Мебиус с гневным воплем выбрался из груды обломков и ринулся за девушкой. Ослепительная вспышка вновь вспорола пространство. Ксения пригнулась и закрыла голову руками. Где-то совсем рядом в воздух взметнулся столб пыли — После глубокой черноты вокруг девушку ослепила вспышкой, и она ненадолго потеряла ориентацию. Ксения бросилась в пролом в стене, но сильно ударилась о кирпичную перегородку. Тут раздался громкий, полный ярости крик Мебиуса, и сразу за ним оглушительный звериный вой. Ксения сползла на пол, оглушенная ударом. Все плыло перед ее глазами. Она увидела своего похитителя, застывшего совсем рядом, и решила, что все кончено. Но вдруг его сбила с ног невесть, откуда взявшаяся черная тень. Затем послышался испуганный вскрик и шум возни, сопровождающийся громкими воплями, хрипами и проклятиями. Ксения попыталась сесть. Она увидела Никиту, вцепившегося в Мебиуса. Он был в своем зверином обличии. ни человек ни пантера, Но она без труда узнала его, ибо уже видела Легостаева в этом облике. Мускулистый оборотень, покрытый короткой черной лоснящейся шерстью, двигался очень проворно. Мебиус сжал шею Никиты своей железной пятерней и с торжествующим смехом ударил его затылком об стену. Ксения испуганно вскрикнула и поползла к ним, намереваясь помочь Никите, но Легостаев сам вывернулся и с силой ударил Мебиуса лбом точно в переносицу. Голова метаморфа дернулась назад, он взвыл от боли. Никита всадил кулак в солнечное сплетение противника. Стальные пластины громко звякнули, а оборотень пронзительно вскрикнул и затряс ушибленной рукой. Мебиус схватил его за запястье и резко вывернул за спину парня. Юный оборотень яростно зашипел и попытался вырваться. Стальные когти сомкнулись на его шее, и Метаморф захохотал. «Ну вот и все!» В проход рядом с ним неожиданно приземлилась настоящая черная пантера. Ксения ошарашенно на нее уставилась. Гигантская кошка взревела и оскалилась. Ее хвост яростно хлестал по бокам. Возникли еще две пантеры, одна побольше, другая поменьше в размерах. Мебиус не обращал на них внимания. Вся его ненависть была сосредоточена на Никите. хоронированные перчатки затрещали от напряжения, электричество мерно загудело. Метаморф накапливал мощь, чтобы обрушить на поверженного противника заряд страшной силы. И тут Ксения прыгнула на спину Мебиуса и обхватила его плечи руками. Энергия хлынула в нее яростным потоком. Злодей вытаращил глаза, не понимая, что происходит. Полузадушенный Никита громко захрипел и попытался вывернуться. Ксения впитывала электричество, как губка воду, и Мебиус понял, что ничего не может предпринять. Тогда он резко вскочил на ноги и швырнул Никиту в пантер. Кошки едва успели отпрыгнуть в стороны. Затем Мёбиус стряхнул с себя Ксению. Подпрыгнувшая в воздух пантера, самая большая из троих приняла удар на себя и смягчила ее падение. Метаморф резко развернулся и бросился бежать. За несколько секунд его темный силуэт растворился среди черных развалин. «Догнать его!» — девичьим голосом промяукала одна из пантер. не сейчас ответила ей другая, преображаясь в высокого широкоплечего мужчину с длинными и с сине-черными волосами и черными усами. Незнакомец был обнажен, поэтому сразу отступил в тень и скрылся за рухнувшей стеной. «Ноздря сможет отыскать его в любой момент. Сейчас нужно оказать помощь нашим новым знакомым». Никита, избитый и окровавленный, подполз к Ксении, лежащей на земле. — Ты как? — спросил он, еле шевеля разбитыми губами. Вместо ответа она вдруг порывисто обняла его за шею и уткнулась носом в его щеку.